Глава 33. Агата. Остаток дня прошёл как во сне. После ухода Нейта я ещё несколько часов бродила по дому как привидение и вела горячие беседы сама с собой. При мысли о том, что сделал со мной Нейт прямо в прихожей, кожа покрывалась мурашками, а внизу живота приятно ныла. Пока я ещё не вернула обручальное кольцо на безымянный палец но несколько раз подходила к шкатулке, открывала её, пристально рассматривала золотое украшение и обратно закрывала. Думала, взвешивала, боялась. Понимала, что Нейт совсем не такой, как Энди, но всё равно не могла отделаться от страха. Я ещё помнила те дни, когда пыталась быть покорной женой и следовала исключительно желаниям мужа действуя наперекор собственным интересам и убеждениям. Думала, что так надо, что так все живут. Энди нравилась моя покорность. Правда, до тех пор, пока меня не повысили на работе. Тогда бывший муж потребовал моего увольнения, заявив, что обязанность женщины — создавать домашний уют и греть постель мужа. В тот день я впервые решила отстоять своё право и впервые получила от мужа хорошую затрещину за непокорность. Не знаю, почему тогда у меня не открылись глаза. Возможно, потому что я была ещё слишком молода. Или потому что Инди слёзно просил у меня прощения и заявлял, что погорячился, и на самом деле ничего не имеет против моей работы. Но на протяжении двух лет это иногда повторялось. Когда он поднял на меня руку во второй раз, за то, что я не сразу поверила в его сказку о пролитом кофе на блузку помощницы, я поспешила в родительский дом где мама прочитала мне огромную лекцию об обязанности жены терпеть все недостатки мужа. В конце концов, мне стало стыдно вообще поднимать с кем-то эту тему, даже с Элизой. А всё из-за того, что я боялась отбить у подруги всё желание вступать в брак. Поэтому я терпела. Честно терпела. В итоге дошло до того, что мне стало тяжело находиться с Энди в одной комнате. Сперва потому, что я его боялась. А потом... Потом я просто стала его тихо ненавидеть. Именно тогда я окончательно поняла, что устала от роли примерной по всем канонам общества жены. Что я убиваю себя настоящую. Что я не хочу всю жизнь подставлять другую щеку, чтобы тешить самооценку мужа. Ключевую роль в моей семейной жизни сыграла именно измена, которую я увидела собственными глазами, когда вернулась домой на три часа раньше положенного. Осознание того, что Энди уже таскает своих любовниц в наш дом, стало отправной точкой. Такое открытое неуважение к себе я просто не смогла больше терпеть. Вот только на развод я подать не могла, ведь суд даже не стал бы рассматривать мое заявление. Тогда я сделала то, что умела лучше всего. Я продемонстрировала Энди себя настоящую, непокорную и смелую. Наш бой длился несколько месяцев. В эти дни мне перепадало особенно сильно. Энди тоже демонстрировал свой мужской нрав во всей красе, но я не сдавалась. И в конце концов добилась своего. Превратилась в глазах мужа в никудышную женщину, в настоящее чудовище. Так я и получила заветную свободу. Но за те последние месяцы своего счастливого брака, пока длилась наша борьба, я испытала столько тайного ужаса что просто похоронила Энди в новостной колонке. Я помню, как смеялась Элиза над моей маленькой шалостью. Я тоже смеялась, но внутри переживала целую бурю эмоций. Этот жест был моей лечебной терапией, чтобы я окончательно убедилась, что избавилась от Энди Грина навсегда. Именно из-за этого я так ценю свою свободу. Однажды отдав её по глупости, мне потом пришлось пройти через ад, чтобы заполучить её назад. Поэтому о тех днях я старалась не вспоминать. Ведь я не ставила крест на своей жизни окончательно. Вот только такое быстрое развитие отношений с Нейтом пугало не на шутку. И в то же время в моей голове звучали слова Элизы о том самом. Единственном. А может, Нейт и есть тот самый. Может, поэтому я не боюсь показаться ему настоящей. Да и к тому же мы оба не совсем-то нормальные. «Сложно-то, как всё!» — буркнула я. Понимая, что в глубине души хочу быть рядом с Нейтом. На следующее утро мои эмоции немного поутихли, а в голове набатом звучали слова Нейта. «Клянусь, я буду хорошим мужем». В конце концов, решив, что в этот раз я могу перестраховаться и составить настоящий брачный договор, я всё же достала из шкатулки обручальное кольцо и надела его на свой безымянный палец. Осталось только донести своё решение до Нейта. Желательно губами, чтобы он точно понял, что я хочу ему сказать. Когда часы показали шесть вечера и в дверь постучали, я бежала вниз, сломя голову. Надеялась, что это Нейт. Я остановилась перед дверью, быстро поправила своё лёгкое синее платье, взбила руками прядки волос и открыла дверь, сияя улыбкой. Она так и замерла на моём лице, пока я с удивлением смотрела на свою гостью. На моём пороге стояла Габриэль Дестри. Сладкий пудровый аромат её духов ударил в нос. Я скользнула растерянным взглядом по её роскошному меховому пальто, задержалась взглядом на массивной золотой броши и, наконец, подняла взгляд на её зарёванное лицо. «Агата, добрый вечер! Мы можем с вами поговорить?» Габи хлипнула и аккуратно провела перчаткой по лицу, бережно стирая мокрую дорожку слёз. Я утвердительно кивнула и открыла пошире дверь, впуская незваную гостью. Не понимая, почему вообще это сделала. От шока, что вижу Габриэль на своём щербатом пороге, или от того, что она рыдает. Через 10 минут состояние шока окончательно исчезло, уступив место злости и раздражению. Мы расположились в гостиной друг напротив друга, и начался грандиозный спектакль, зрителем которого являлась только я. Габриэль, так же, как и меня вчера, взволновала новость в газете. Она с таким надрывом в голосе рассказывала мне историю их с Нейтом любви, что я едва сдерживала улыбку. Возможно, этот рассказ и тронул бы меня. Не услышь я его раньше. Сейчас мне было наплевать. Зато в историю, предназначенную для моих ушей, добавились некоторые интимные детали. Вероятно, в этот момент я должна была испытать укол ревности, но ощутила лишь злость и желание рассмеяться. Габриэль продолжала свой душераздирающий рассказ, а я с ехидной улыбкой наблюдала за тем, с каким пренебрежением в глазах моя соперница изучает интерьер гостиной. «Я не понимаю, Габриэль. Зачем вы это мне рассказываете?» «Потому что Нейт женится на вас на назло мне, Агата». Одинокая слезинка скатилась по проторенной мокрой дорожке, и Габи поспешила её смахнуть. Он хочет сделать мне так же больно, как однажды я сделала ему. Мои брови подлетели вверх от удивления. «Вы так считаете?» Ахнула я и, подобно своей собеседнице, артистично приложила руку к груди. Совершенно уверена. Я понимаю, что не должна этого говорить Агата, но несколько дней назад Нейт пригласил меня в гости, и мы... Между нами... Я шумно выдохнула приказывая себе успокоиться. Напоминала себе, что решила верить Нейту, а не этой лживой стерве. В противном случае моё решение не стоит и гроша. «Что было между вами?» — уточнила, подыгрывая. «Тогда мы провели вместе страстную ночь», — выдохнула Габи. «Ночь? Но доктор сказал воздерживаться Нейту от любовных утех. У него сильный ожог на внутренней стороне бедра». Перед Новым годом я случайно вывернула на него чашку горячего чая. «Он был осторожен с раной», — пояснила спокойно Габриэль. «Не знаю, знаете ли вы, но на этот искусный любовник. Неосторожен он был только в одном. Я могу забеременеть после этой ночи». «Святая магия!» Я приложила ладошку к рту, но не от шока, а для того, чтобы скрыть свою улыбку. В этот момент я окончательно поняла, что Нейт говорил мне правду. Ничего между ними не было. Я, конечно, могла испортить спектакль Габи лишь одной фразой, но мне хотелось проучить эту дрянь, чтобы она раз и навсегда зарубила себе на носу, как делать не надо. Тем более я не впервой сталкивалась с хитрыми женщинами. Спасибо индигрину и веренице его любовниц. Теперь я прекрасно представляла, как эта стерва специально выворачивает на себя кофе, чтобы ускорить соблазнение Нейта. Как сама вешается ему на шею, а он расцепляет её руки. Так же, как делал это тогда, в окне. «Спасибо, что предупредили меня, Габриэль». Я даже стала говорить тоньше, придерживаясь атмосферы этого спектакля. «А что собираетесь делать вы?» «Я не могу без него жить, Агата». Щебетала мне Габриэль, тихонько всхлипывая. Я знаю, что он до сих пор любит меня, но очень обижен. Если вы отмените свадьбу, то, возможно, я смогу вымолить у него прощение». Я тяжело вздохнула и едва удержалась от желания закатить глаза вверх, глядя на её бездарную игру. «Вы меня убедили, Габриэль», — ответила негромко. «Я помогу вам». В заплаканных глазах Габи промелькнула надежда, и она, как по команде, бросилась ко мне в ноги. Схватилась за мои колени и, рыдая, перешла к завершающей сцене. «О, Агата, спасибо вам! Спасибо!» «Пока не за что», — ответила я и, спокойно отодвинув её в сторону, поспешила к небольшому старинному шкафу, стоящему в углу гостиной. Достала оттуда толстую чёрную свечу, длинную иглу и несколько чёрных нитей. Габриэля резко замолчала. Даже всхлипывать перестала. Только следила за моими движениями удивлённым взглядом. Я вернулась на своё место, и, напустив на себя серьёзный вид, принялась выводить на свече бездумные символы. Возила иглой по тёмному воску, вырисовывая перевёрнутые числа и случайные буквы из матерных слов, которые в этот момент крутились в голове. Завершение начертило на воске змею. И с деловитым видом передала Иглу этой меркантильной стерве. Подержите, Габриэль. Что то? Что вы делаете? Наконец решилась спросить она. Я невинно взглянула на свою соперницу, взяла длинную чёрную нитку и начала обматывать её вокруг разрисованной свечи. Как что? Хочу вам помочь. Идеальные брови Габриэль съехались к переносице а в глазах промелькнуло искреннее непонимание. Пытаясь держать улыбку, я негромко добавила. «Это один древний ритуал. Если вы не можете жить без Нейта, то вообще жить не будете. Зачем вам так страдать?» Габриэль молниеносно выбила из моих рук свечу, заканчивая свой дурацкий спектакль. «Ты совсем сумасшедшая?» рявкнула она, вскакивая на ноги. От недавних слёз не осталось и следа. «Вы просили помощи, я вам помогаю. Что не так?» «Не смеяться. Главное, не смеяться», — молилась мысленно, глядя на то, как Габриэль, подхватив свою сумочку, несётся к входной двери. «И ещё, Габриэль! Если вы действительно так любили Нейта, то почему не рассказали ему сразу о том, на какую жертву ради него пошли?» Я поспешила следом за ней. С наслаждением смотрела на искривлённое от злобы лицо Габриэль Дестри, пока та натягивала на себя пальто. Ответа на свой вопрос я так и не получила. Хотя он мне был и не нужен. Вся правда читалась в её живых глазах. Никто её замуж силы не выдавал. Габриэль посмела обернуться, только когда оказалась на пороге. «Вы больная на всю голову? неотесанная журналистка! На что вы надеетесь, Агата?» Прошипела она. «Думаете, на это вы действительно интересны?» Я широко усмехнулась, быстро сунула ей в руки ритуальные вещички и следом протараторила. «Если вдруг решитесь принять мою помощь и покончить со страданиями по моему жениху, то просто зажгите свечу и воткните иглу себе взад Должно помочь. Всего доброго!» Я захлопнула дверь прямо перед носом этой ошарашенной стервы и отряхнула руки. «Вы мне угрожаете?» — послышался возмущённый писк за закрытой дверью. Вместо ответа я злобно рассмеялась и поспешила в свою спальню, чтобы собраться на свидание к Нейту. Свою вину я признавать умела и исправлять ошибки тоже. Да и колечко, что вернулось на мой безымянный палец, мне хотелось ему продемонстрировать. Возможно, даже устроить бурное перемирие. Но весь мой план полетел коту под хвост уже через два часа, когда на моём пороге возникли два жандарма. Под их злобными взглядами мне стало не по себе. Я смущенно повела обнажённым плечом, жалея что выбрала для примирения с Нейтом такое откровенное красное платье. «Агата Ксавье?» — поинтересовался один из них. угрюмый седовласый». «Да». «Вы угрожали сеньорите Габриэль Дестри расправой. Прошу пройти с нами. Вы арестованы». После этой фразы я громко рассмеялась и смиренно выставила вперёд руки. Вот и ещё одна правда всплыла. А с папочкой у кого-то оказывается отличные отношения.